глава восьмая. Затянувшийся полет. Между перспективой замерзнуть до смерти или возможностью изжариться до хрустящей корочки, я предпочитал холод, поэтому выбранная мной трещина находилась в тени планеты. На самой границе, но тем не менее. Температура постепенно падала, и, оставив союзницу восстанавливаться в трюме, я не стал подниматься на палубу, а направился к реактору. Марионеток можно было создавать всего лишь раз в сутки, причем откат начинался с момента их уничтожения, а не создания. И раз я пожертвовал ими всеми, то этому судну требовался новый кочегар. К тому же тут, по ощущениям, было чуть теплее, чем в иных местах. Блинг, блинг, блинг. Тем не менее, союзники оказались там чуть раньше. Легион сидел на вершине реактора, похоже, даже не осознавая, что за чудовищная штука расположена под его лапами. «Все в порядке, кар уточнил Ворон. «Эта коварная женщина не пыталась отобрать у тебя кристаллы!» «Кристаллы? Не пыталась?» — кивнул я. «Спасибо, что подстраховали». «Для этого и нужны друзья!» — вынырнула из-за реактора Сайна, крутанувшись вокруг своей оси. «Феникс действительно прекрасно себя чувствовала в невесомости». «Кстати, а друзьям ведь тоже полагается доля в добыче?» «Зависит от того, что именно вы хотите». «Мы хотим кр... крови!» – перебила мужа Сайна. «Мы хотим немного божественной крови». «Кристаллов!» – возмутился легион. «Мы должны помнить о том, что действительно важно! К тому же заключенный контракт не позволяет нам требовать долю в добыче!» «Хорошо, что хоть кто-то из вас двоих это понимает». «Кивнул я. Тем не менее, ваше усиление в моих интересах, поэтому я готов передать вам флягу с кровью, выкачанной из главного комара». «Кар?» «Точно! И тысячу кристаллов!» «Кристаллы — это хорошо», — сменил тон Феникс. «И кровь еще лучше. Но не мог бы господин добавить к этому два пустых камня. Конечно, из числа тех, что ты счел практически бесполезными». Ну, как минимум, птички действительно держались поблизости, присматривая за безопасностью переговоров, и Феникс умеет не только вымогать награду, но и выполняет приказы. «Не раньше, чем самых как следует, изучу. Благодарим господина за щедрость». «Не стоит», — сообщил я, передавая обещанное. «Сейчас вы мне пока не нужны, так что возвращайтесь в карты». «Внимание! Легионы Сайна помещены в карты статиса». По большому счету, я не отдал ничего сверх того, что собирался, но разговор оставил чувство легкого раздражения. Если ворон готов был довольствоваться малым, то Феникс отличалась куда большей практичностью. Впрочем, ума вовремя остановиться у нее тоже хватило. Деактивировать контролируемую одержимость. На плечи словно обрушилось небо, но в отсутствии гравитации даже для того, чтобы просто упасть, мало было устать, требовалось приложить дополнительные усилия. «Я слишком устал, даже чтобы просто упасть». На удивление, свежая мысль, достойная отдельной философской школы. Впрочем, за последние месяцы мое тело стало гораздо сильнее, поэтому откат оказался не так уж велик, и я нашел в себе силы сесть, прислонившись спиной к корпусу реактора. «Ладно, посмотрим, что там со мной». «Диагностика!» Как я и подозревал, налицо все признаки радиоактивного поражения. Если первые два взрыва практически не задели корабль, то третий был слишком близко. И туша монстра, лежащая в трюме, очевидно, тоже изрядно фонила. Как, впрочем, и все, что я из него вытащил. Но если от внешней радиации меня неплохо прикрывала броня, а камни и фляги с кровью лежали в кольце, то поглощенный источник вечности, хоть и оставался снаружи истинного тела, но сместился к моему желудку, щедро делясь не только праной, но и радиацией. «Если бы я был обычным человеком, то имел бы хорошие шансы лишиться не только волос, но и жизни». Впрочем, источник фонил не так уж сильно, а усиленное тело, множество трансформаций и наличие сразу нескольких мистических систем давали устойчивость к такого рода поражениям, поэтому ничего серьезного мне не грозило. Но все равно ненавижу радиацию». «Исцеление, исцеление, исцеление». Навык, как всегда, помог, но накапливаемый урон никуда не делся, так что мне определенно стоило обзавестись чем-то, позволяющим бороться с радиацией, потому что, в отличие от грязи, отделить ее от предметов, тем более несистемных, просто положив их в пространственное хранилище, а затем достав обратно, вряд ли получится. По крайней мере, я эффекта от такой попытки не особо заметил. «Медитация». «Теперь я сосредоточился на идущих внутри меня процессах, в первую очередь найдя проглоченный шарик. Потоки энергии действительно шли к желудку, проникая в меч, но малая часть уходила дальше, напитывая мое тело. И, направив поток к сердцу, я начал постепенно восполнять заметно обмелевшее внутреннее море». «Имбаланс находится в состоянии трансформации». Попытка разобраться в деталях не принесла результата, и теоретически я мог бы выйти из боевой формы и вырвать источник вечности, но сложно сказать, к чему приведет принудительная остановка процесса. Вряд ли к чему-то хорошему. Василий, как думаешь, этот комар внутри камня опасен? Ашу, сложно сказать, зависит от того, как он туда попал. Но я бы поставила на то, что бессмертные использовали этот янтарь для взаимодействия с комаринными тварями». «Василий, хочешь сказать теоретически, я могу взять рой под контроль?» «Ашу, скорее притвориться одним из представителей их вида, но твой ранг будет определяться многими факторами. Ну и, конечно, сначала необходимо подчинить насекомое внутри янтаря». «Василий, и как это сделать?» «Ашу, пожалуй, в твоем случае нужно просто не вмешиваться». Если имбаланс сумеет завершить трансформацию, то комар окончательно станет частью духовного меча, а ты его повелителем». «Василий, насколько ты в этом уверена?» «Ашу». «Практически полностью. Янтарный камень явно был найден где-то в этом тайном царстве, но поскольку он не был системным, то использовать его напрямую было сложно, поэтому камень не вставили в рукоять, сделав частью меча». «Василий». «И тем самым давая владельцу инструмент контроля над насекомым?» «Ашу». «Верно». «Достаточно стройная теория, и раз уж других у меня не было, то оставалось только ждать и не вмешиваться в происходящее, но ну, разве что слегка помочь процессу, скормив полученные в качестве дара недостающие фрагменты клинка. Если, конечно, это вообще возможно». «Открыть инвентарь». Вытащив футляр, я откинул крышку, рассматривая разрозненные кусочки металла, и стоило мне коснуться одного, как изнутри пришло ощущение легкого голода». «Имбаланс чуть дрожит». Я внимательно осмотрел и последовательно дотронулся до каждого фрагмента, убедившись, что все они вызывают внутри меня схожую реакцию, и, похоже, нет никакого подвоха со стороны решившей передать их обратно богини, вроде лишнего кусочка, который мог бы стать слабым местом возрожденного клинка. «Василий, как думаешь, мне стоит их поглотить?» ашу почему нет?» «Василий, в описании говорилось, что нельзя слишком часто использовать поглощение». пашу нельзя жрать новые клинки, пока он не переварил предыдущий, но и поглощать мечи по кускам тоже не лучшая идея». «Сейчас имбаланс пытается восстановить божественное оружие, и если у него будут недостающие фрагменты, то задача станет гораздо проще». «Не говоря уже о том, что если имби восстановит лезвие, то в будущем встроить изначальные фрагменты будет гораздо сложнее, если вообще возможно». «Наложение!» Энергия меча с готовностью накрыла обломки, хотя я и чувствовал, что далось это непросто. «Поглощение!» И спустя мгновение футляр опустел, от меча пришло легкое чувство удовлетворения. «Похоже, тут я все сделал правильно». «Схватка с комарином-роем стоила мне недешево, и теперь, когда я разобрался с неотложными делами, настало время оценить потери». «Карт 261 из 500». После гибели раба карта не разрушается, так что в книге их оставалось столько же, сколько и раньше, но 38 из них выцвели. «Статус мертв». В основном погибли те, кого комариные твари утащили с палубы и осушили где-то вдалеке или уничтожили мгновенно, не оставив даже малейшего шанса спастись. С учетом того, что каждый из практиков соответствовал не слабому игроку, это существенные потери, но они намного меньше, чем могли бы быть в иных обстоятельствах. Статус при смерти. 23 практика. Те, кому повезло немного больше, они получили тяжелые раны на палубе корабля, а затем вернулись в книгу. Сейчас они находились в стазисе, поэтому их жизням ничего не угрожало, но для того, чтобы использовать их вновь, сначала потребуется исцелить, и, пожалуй, заниматься этим сейчас не стоит. В стазисе они не умрут, а промерзший радиоактивный корабль – не лучшее место для полевого госпиталя. Обладателей тяжелых и средних ран было чуть меньше полусотни, и хотя их состояние было гораздо лучше, но сражаться они определенно не могли. «Извлечь карты. Карт 153 из 500». Теперь в книге рабов остались только боеспособные практики, и я могу призвать их разом, не опасаясь, что на поле боя окажутся умирающие. Не то чтобы я собирался в ближайшее время сражаться, но провести сортировку было необходимо. Следующий вопрос. Свободных очков параметров 18. Полученные за уровни очки желательно было вложить. Я распределил только шесть из них, доведя до предела боевую форму, а остальные решил придержать на будущее просто потому что дальше требовалось сначала снять барьеры с физических параметров, а забрать излишки опыта у рабов сейчас было затруднительно. Да и нет смысла торопиться, сначала стоит сформировать сосуд вечности, и тогда, подняв физические параметры до 75, я практически наверняка смогу взять в качестве бонусов трансформации плоти и тем самым получить в дополнение к телу мудреца и телу бессмертного еще и какое-нибудь тело древнего бога. Правда, для этого мне требовалось где-то еще взять три уровня, но задача тоже вполне решаемая. Кстати, родословных. Родословная, древний бог, один. Сокращение выглядело так, словно в моих жилах течет кровь не древних богов, а каких-то дебилов. Вариантов исправить это впечатление было два. Или не использовать сокращение, или задействовать синоним, ведь в конце концов древних богов именуют еще и титанами. «Внимание! Название родословной изменено! Родословная Титан-1!» По сути дела, ничего не изменилось, но строчка стала выглядеть приятнее. «Ну да, не дебил, а просто тупой. Нет в мире совершенства. В любом случае, теперь можно сосредоточиться на восстановлении энергии. Чем бы я ни собирался заниматься дальше, ее потребуется немало». «Спустя сутки...» Я, наконец-то, смог создать новых марионеток, переложив на них бытовые вопросы и сосредоточиться на трансформации сосуда вечности. Ну-ка, попробуем». «Медитация». В обычных условиях такого рода развитие дело сложное и небыстрое. Те же культиваторы могли тратить сотни лет на переход от одной ступени ядра к другой, а формирование души вообще доступно лишь единицам. «Самым талантливым, удачливым и упорным» и развитие сосуда вечности было ничуть не менее сложной задачей, на выполнение которой без помощи системы могли бы уйти даже не сотни, а тысячи лет. «Ты ведь поделишься со мной, Праной?» Имбаланс не ответил, но теперь значительная часть потока, проходящая через духовный меч, направлялась дальше, к сердцу, служащему точкой совмещения трех мистических систем, и уже оттуда, в сосуд вечности. Без импланта каждая из них была бы изолирована от другой, и сделать нечто подобное было бы гораздо сложнее. Легенда о пути древних титанов. На этот раз прана была далеко не такой качественной, как та, что источал гигантский труп, но все равно куда более концентрированной и плотной, чем моя собственная. И пусть эффект был не таким быстрым, как раньше, но спустя трое суток культивации я сумел добиться желаемого. «Внимание! Большой сосуд вечности повышен до пятого уровня. Плоть плюс пять. Подождите!» Волна праны прокатилась по сосудам, расширяя, укрепляя их и выводя меня на пик ранга. Пятый уровень большого сосуда вечности, если сравнивать с практиками, примерно соответствовал пределу ядра. И шагнуть дальше было ничуть не легче, чем сформировать зарождающуюся душу. Если верить Писанию, то в прошлом, для того, чтобы сформировать великий сосуд вечности, требовалось собрать огромное количество ресурсов и пилюль, но в моем случае все было проще. Внимание! Условия трансформации выполнены. Желаете преобразовать большой сосуд вечности D-ранга в великий C-ранга? Вероятность успеха 78%, провала 20%, смерти 2%. Причем подобные шансы для древних воинов, некогда шедших путем плоти, могли считаться пределом мечтаний. Ведь для того, чтобы повысить ранг сосуда, нужно было разрушить текущий, а затем тут же сформировать новый. И если на начальных этапах имелись шансы пережить неудачу, то здесь она должна была обернуться гибелью. «Правда, не в моем случае, потому что хотя шансы на провал достаточно велики, но умру я только если совершу совсем уж грубую ошибку. Например, в процессе трансформации уничтожу магический дар и не смогу стабилизировать состояние при помощи того же исцеления». «Внимание, процесс начинается!» Скорость, с которой сосуд стал тянуть прану, заметно выросла, заставляя его раздуваться, а энергию становиться все плотнее и плотнее. До тех пор, пока стенки не пошли трещинами, и зная, что произойдет дальше, я заранее поморщился. «Контроль боли! Взрыв!» Сосуд взорвался, и волна энергии прошла по телу. Из глаз, ушей и носа пошла кровь. Я даже без диагностики понимал, что повреждения были тяжелыми. Большинство древних воинов проваливались на этом этапе или мгновенно, или чуть позже, потеряв сознание от чудовищной боли и не сумев запустить процесс восстановления. Впрочем, я боль предусмотрительно заблокировал. Воссоздание сосуда. Потоки энергии начали собираться вновь, формируя новый сосуд, и на этот раз он должен был обладать куда большей прочностью, причем теоретически я мог бы придать сосуду форму котла, следуя подсказкам писания, но меня подобные извращения не интересовали. Поэтому ни ручек, ни ножек, ни даже узоров я на нем создавать не стал. Узоры, если я все сделаю правильно, появятся сами по себе Внимание, вы сформировали великий сосуд вечности, царанга Сосуд вновь испустил волну праны, которая прошла по телу, восстанавливая полученные ранее повреждения И тем самым завершая закалку Идет оценка, качество сосуда очень высокое, качество тела очень высокое Забавно, но качество вылезло лишь сейчас, не отображаясь на прошлых этапах. Скорее всего, это связано с завершением формирования сосуда. Именно то, что формируется сейчас и должно стать основой для источника вечности. Дальнейшая переплавка не предусмотрена. В случае с эмбрионом духовного меча я уже сталкивался с похожей классификацией и тогда сумел поднять его качество с очень низкого до превосходного. И сейчас результат слегка не дотягивал. Василий, «Ты ведь знаешь систему оценки качества? Сколько в ней всего ступеней?» «Ашу». «Восемь». «Ничтожная, очень низкая, низкая, средняя, высокая, очень высокая, превосходная и исключительная». «И по большому счету это соответствует нынешней системе рангов». «Василий». «И ничтожному качеству соответствуют безранговые предметы?» «Ашу». «Примерно». Я мысленно представил, как выглядела бы таблица соответствия, и провести параллели оказалось несложно. ничтожное минус, очень низкая – F, низкая – E, средняя – D, высокая – C, очень высокая – B, превосходная – A, исключительная – S. И в этой линейке мой текущий результат может рассматриваться как более чем достойный. Проблема в том, что я не мог просто принять его, ведь на этот раз у меня имелся выбор. Желаете продолжить процесс трансформации? Вероятность успеха 53%, провала 40%, смерти 7%. Да? Нет? Древние воины редко создавали сосуд должного качества с первой попытки, и самые амбициозные из них повторяли процесс раз за разом, до тех пор пока не достигали устраивающего их результата или не совершали ошибку. Теоретически, имея достаточное количество энергии, можно было поднять сосуд с ничтожного качества до исключительного. Но на практике, даже один раз переплавить сосуд было непросто, два невероятно сложно, а три практически невозможно. Но, тем не менее, даже такая возможность лучше, чем ничего. Скажем, у практиков основания, разрушающих колонны при создании ядра, возможности разрушать и создавать ядро не имелось вовсе. Или, по крайней мере, я о ней не знал, добившись идеального результата с первой попытки. Василий. Качество можно повысить? Ашу. В мире мало действительно невозможного. И твой духовный меч, например, имеет шансы когда-нибудь достигнуть исключительного качества. Но если речь о сосуде, то повысить его качество сейчас гораздо проще, чем пытаться найти способ потом. И это тоже соответствовало информации, полученной из писания. Если стенки сосуда застынут, изменить что-то будет уже сложно. Ну а перфекционизм сродни жадности. «Процесс продолжается. Подавление боли». «Я больше не мог погасить неприятные ощущения полностью, но мог их ослабить». И главного риска потери сознания я тоже мог не опасаться благодаря соответствующему навыку контроля. Взрыв. На этот раз я буквально чувствовал, что умираю. От вспышки потемнело в глазах, а сердце остановилось, но сознание оставалось ясным. Главное не умереть до того, как процесс завершится. Исцеление, исцеление, исцеление, воссоздание сосуда. И вновь энергия начала стремительно сжиматься в сосуд. Теперь его стенки стали тоньше, но при этом куда прочнее. Да и сам он выглядел как-то изящнее. Поздравляем! Великий сосуд вечности прошел через реконструкцию. Ваше тело прошло через повторную закалку. Качество сосуда превосходное. А! Качество тела превосходное. А! А! Конечно, качество в данном случае означало всего лишь потенциал, но тем не менее воспоминания о чудовищной боли заставляли сомневаться, стоит ли рисковать дальше. Желаете продолжить процесс трансформации? Вероятность успеха 47%, провала 38%, смерти 15%? Да, нет. Теперь прогнозы были не в мою пользу, а с учетом союзников, за жизни которых я отвечал, разумным решением выглядело «отступить». «Разумным, но далеко не факт, что правильным, ведь даже если я погибну, то все, кто находится в картах стазиса, перенесутся со мной в башню. нефрит вполне может довести корабль до врат самостоятельно, да и не собирался я умирать. Ашу, если не сумеешь сформировать сосуд в третий раз, то даже если выживешь, то лишишься мистической системы. Василий, и тем не менее я попробую». Правда, перед тем, как начать, я призвал своих марионеток в реакторный зал, приказав им оказать помощь. Конечно, если я умру, то они рассеются, но умру я не сразу, а на автономные действия они вполне способны». «Процесс продолжается. Взрыв!» В глазах потемнело, и марионетки шагнули ко мне, накладывая исцеление, а спустя мгновение я и сам присоединился к их усилиям. «Исцеление, исцеление, исцеление!» «Ашу, что-то не так!» «Воссоздание сосуда!» Потоки энергии пошли в обратном направлении, начиная повторно формировать сосуд, но в этот момент ситуация резко изменилась. «Внимание! Связь с сервером недоступна! Осуществляется переход в автономный режим!» Еще мгновение назад все было под контролем, но корабль продолжал двигаться и в критический момент остался без связи. «Твою же!» «Ашу!» «Сохраняй спокойствие, ты можешь воссоздать сосуд и сам». Я не ответил, но выбора у меня действительно не оставалось, потому что если я сдамся, вполне могу потерять не только сосуд, но и саму жизнь. Погибать в подобном месте определенно не стоило. «Легенда о пути древних титанов». Несмотря на потерю связи с сервером, я сохранил практически абсолютный контроль над праной и продолжил действовать по уже знакомому сценарию. «В конце концов, я уже делал это дважды, пусть и не совсем самостоятельно, и зона отсутствия связи не может быть слишком велика, нужно просто продержаться до того момента, как корабль ее покинет. Нет, неправильно, нельзя надеяться на чудо, я должен завершить процесс самостоятельно». «Восстановление сосуда». Процесс шел медленно, но энергии хватало, и оставалось только набраться терпения, направляя потоки праны к центру груди. Вот только если раньше процесс занимал минуты, то теперь речь шла о часах, причем боль никуда не делась. «Пашу, ты молодец, у тебя все получится!» Я проигнорировал ее слова, предельно сосредоточившись на процессе. «Минута за минутой, час за часом...» И, наконец, спустя метафорическую вечность, я достиг результата и получил долгожданное оповещение. Поздравляем, великий сосуд вечности прошел через реконструкцию. Подождите, вы находитесь в автономном режиме, оценка качества невозможна. И это означало одно, связь с сервером все еще не восстановилась. Даже если в результате мой сосуд стал хуже, с этим было уже ничего не поделать. «Впрочем, вроде заметных ошибок я не совершил». «Завершить!» «Стенки сосуда начали остывать, и я чувствовал, что на них начали проявляться узоры, и хотя я не мог их видеть в прямом смысле этого слова, я знал, что они связаны с моим путем. Копье, время, пространство, в меньшей степени огонь, меч, смерть и жизнь». «Узоры Дао выгравированы на сосуде!» Спустя мгновение сосуд выпустил мощную волну праны, залечивая все полученные ранее повреждения и словно пытаясь разорвать меня изнутри. «Внимание! Барьер шести физических параметров снят! Ваше тело прошло через повторную закалку! Подождите! Вы успешно сформировали великий сосуд вечности – Церанга! Качество сосуда неизвестно! Качество тела неизвестно! Подождите! Плоть плюс десять! Подождите!» «Восстановите связь с сервером для оценки достижений и возможного получения дополнительных наград».